Глава 15. Почему мы сражаемся? Удары обратной стороной в едином ритме являются несомненно эффективным способом использования инерции Гривара. Подобно тому, как маятник раскачивается взад-вперед, каждый удар может подпитываться силой предыдущего. Однако против опытного противника Гривару следует подумать о смене ритма с акцентом на одну сторону – «Атака со сменой ритма требует большего расхода ки. В этом Гривару следует практиковаться регулярно». Раздел 6-19 техника кодекса боя. Сега устал и проголодался. В лицее такое состояние сделалось привычным. Семестр подходил к середине, а его не оставляло напряжение. Как обычно, драконыши вместе спустились по лестнице в столовую. Думаешь, там внизу будут настоящие животные? – спросил Дозер, когда они спускались в первый раз. Я с ног валюсь, но перехватить что-нибудь сил достанет. Сол взглянула на Сега, как будто спрашивая: он это серьезно? Столовое лицее выглядело внушительно, хотя Сега и понимал, что сравнивает ее с талу, где их единственной едой была зеленая бурда в банках, никаких животных, ни живых, ни мертвых на что надеялся Дозер, здесь, конечно, не было, но на раздаче предлагали искусственный протеин и инстауглеводы, а также дегидрированные овощи и фрукты. Другие команды первого уровня сидели за тем же деревянным столом, что и драконыши. В данный момент серые и чистые сосуществовали мирно, не создавая друг другу проблем. Кори Шима, как обычно, сидел одиноко в конце стола, Гриффин Тергуд устроился между двумя девушками, которых развлекал рассказами о своем первом переломе. Коленки держался вместе с бэйхаундами. Последние несколько недель вентуриец старательно избегал любого контакта с Сегой и Дозером. Профессор Тефо был прав, когда сказал в самом начале семестра, что богатые и знатные не имеют в лицее никаких привилегий. При насыщенном графике занятий и вызовов все различия стирались и лицеисты выстраивались у одной стартовой черты. Нельзя сказать, что никакой дискриминации не было вообще. Шары большинство других, чистосветов, все еще задирали нос, изображая из себя особую высшую касту, но из-за усталости подтвердить свой статус не могли. Настоящее разделение в лицее существовало между уровнями, первогодки в белой второй коже держались отдельно. Синие второкурсники, сбившись в кучку, настороженно наблюдали за более крупной рыбой. Точно так же разделялись остальные уровни — пурпурный третий, коричневый четвертый и красный пятый. Иногда Сега замечал, что тот или иной лицеист сидит в стороне от своих, но в целом столы в обеденной зале напоминали пятна различных монохромных ягодных кустов на острове. В условиях всеобщей сегрегации Сега чувствовал себя везунчиком, и хотя его прежние представления о доме сильно пошатнулись, в команде он был среди своих. Абель знал уйму интересного о других странах. Сегодня он пытался рассказать Дозеру о боевых ритуалах Танти, гриварского племени, тысячелетиями существовавшего в стороне от цивилизации. «Говоришь, они свои ритуалы голыми вершат?» — удивился Дозер. «А это не опасно? Ну, знаешь, «Для деликатных частей тела!» — Сол хлопнула Дозера по плечу. «О, мужественнейший, из гриваров! А разве у таких, как ты, есть деликатные части?» «Ты знаешь, что я имею в виду!» — запротестовал Дозер. Абель красочно изобразил, как именно танти оберегает уязвимые места, и остальные, глядя на него, покатывались со смеху. Сега нравилось слушать Десавийца, хотя правдивость рассказов вызывала сомнения. Джоба по-прежнему молчал, хотя Сега ощущал его постоянное присутствие. Как бы ни складывались обстоятельства, во время самых напряженных тренировок и самых скучных лекций улыбка не покидала его лица. «Может быть, — думал Сега, — Джоба улыбается потому, что счастлив здесь, в лицее, после всего, что ему довелось отведать на пограничных землях?» Сега взглянул через стол на Сол. Дочь Артемиса Халберда — продолжала подначивать дозера, хлопая при этом ресницами, как подобает благородной даме. Вот она потрясла головой, и рыжая коса перекинулась за спину. Сол, похоже, смирилась с ролью штатного библиотекаря команды. Да, она частенько закатывала глаза, но Сега уже имел возможность убедиться, что девушка сильна не только мозгами. Свои обширные теоретические знания она дополняла безупречным техническим исполнением. В индивидуальном зачете Сол лидировала по всем предметам с почти стопроцентными показателями. Даже Матеус, Винтерфолл, казалось, смягчился в отношении своих товарищей. В начале семестра он постоянно жаловался на ужасные унижения, которым подвергается, проживая в одной комнате с чужаками и серыми. Теперь он просто ворчал, а ворчание Сега мог стерпеть. Отчасти перемены в поведении Матеуса объяснялись тем очевидным фактом, что группа сработалась и показывала хорошие результаты. Общекомандные баллы составляли немалую часть индивидуальных баллов каждого лицеиста, и у драконышей с этим все обстояло неплохо. В общем зачете команд первого уровня они шли вторыми, лишь немного отставая от бэйхаундов к середине семестра. Главное преимущество «Драконышей» заключалось в полном использовании всех шести членов команды. Поскольку в вызове каждая сторона выставляла трех бойцов, многие команды привыкли полагаться на свою тройку лучших. Поначалу такая стратегия приносила успех, но через какое-то время лидеры выдыхались из-за чрезмерной нагрузки. Тройка лидеров у «Драконышей» определилась быстро — «Сега», «Сол» и «Дозер», но при этом команда умело распределяла силы с учетом достоинств и недостатков каждого члена. Быстрый и верткий, умеющий легко сближаться и отступать Абель, хорошо зарекомендовал себя в поединках с медлительными и тяжелыми гриварами, которых он мог измотать. Джоба отличался тем, что выдерживал мощный шквал ударов, а потом обрушивался на худощавого и подвижного противника, придавливая его к полу. В отличие от большинства самоуверенных чистосветов из других команд, Драконыши также находили силу в признании собственной слабости. Свои недостатки были у каждого. Дозер терялся в поединках с гриварами, которые действовали в соответствии с разработанным планом. Лучше у него получалось там, где исход боя решался в слаг-фесте. Сол показывала фантастические результаты в схватках с умными противниками. Она переигрывала их стратегически, всегда опережая на шаг. Несмотря на нынешнее положение драконышей, Сега с начала семестра не забывал о своем замысле. В дальнем конце длинного стола с отсутствующим видом ковырялся в тарелке коленки. Сега уже несколько раз пытался поговорить с другом. Как-никак они занимались в одних и тех же классах, и избежать встречи с тем или иным однокурсником было невозможно. Но Винтуриец смотрел на Сега пустыми глазами, словно никогда раньше его не видел. Даже если бы драконышам каким-то образом удалось осуществить свой план, убедить бэйхаундов бросить им вызов и подвергнув себя риску воспользоваться правом на обмен, им нужно было бы еще и победить лучшую команду первого уровня. И что потом? Заполучив коленки в свою команду, поможет ли Сега другу справиться с тем, что его мучает? В чужую голову не залезешь. «Один шаг вперед — это шаг туда, где тебя еще нет». Голос фармера прорезался сквозь шум столовой. Старый мастер, как всегда, прав. Пусть Сега и не знает пока, как помочь коленкам, но забрать его в свою команду, увезти от бейхаундов, это уже шаг вперед. Подготовка к бою требовала методичности в изучении противника и исполнении. Сега уже знал, что Шары члены его команды, скрытно собирают информацию о других. В настоящий момент для бейхаундов было слишком рискованно бросать вызов драконышам. В случае проигрыша они потеряли бы первое место в конце семестра. Им требовался стимул. Они должны были учуять запах крови. И именно это Сега планировал им дать. Собираясь на первое занятие курса «Круги и сплавы», Сега ожидал, что попадет в большой класс. В конце концов, как тренироваться в разных кругах, если не иметь к ним доступа? Войдя, он с удивлением обнаружил крошечное помещение размером с барак Мюре, с единственным кругом посередине. Почти такое же удивление вызвал у него и учитель. Сега едва не ахнул при виде профессора Адрианы Ларк Спер. Ростом и шириной плеч она не уступала Мюррею, а пучок светлых волос на макушке собирал пыль с потолка во время лекций. Однако не размеры были отличительной чертой профессора Ларкспер. Она обладала потрясающей памятью на все, что касалось кругов. С поразительной четкостью могла вспомнить состав каждого сплава, каждый набор выгравированных сигилов, каждый вид защелок и зубчатых передач, когда-либо входивших в конструкцию круга. Она знала подробности любого значительного поединка последних ста лет, страну происхождения Гривара, его биометрические данные, сильные стороны и слабые места. Могла описать все нанесенные в ходе поединка панчи, кики, джебы. Временами перегружая своих учеников информацией, Ларкспер вовсе не была занудой. Упоминая знаменитые бои, она излагала предысторию гриваров, создавала атмосферу, нагнетала напряженность, как будто затягивала своих учеников в круг, заставляя их почувствовать себя участниками поединка. Сегодня Ларкспер заканчивала свой недельный обзор сплава «Эмиралис», рассказом о недавнем поединке между Артемисом Халбердом и бесайдийским рыцарем Ионголом Флори. Артемис увидел то, что увидел бы любой рыцарь его масштаба. Руки и ноги у Флори оставались целы, сердечный ритм не сбивался, как и дыхание, и все же что-то с ним было не так. Профессор обвела взглядом класс. Она стояла в центре круга имитатора, испускавшего в данный момент зеленоватое сияние эмиралиса. Ответ на вопрос, почему класс такой маленький и в нем только один круг, Сега получил на первом же занятии, когда увидел имитатор в действии. Не обладающий силой круга, изготовленного из цельного сплава, созданный из низкоуровневой смеси всего спектра сплавов, он мог мимикрировать под любой из элементов. Стоило лишь гривару заговорить о поединке на том или ином сплаве, как круг имитатор проявлял соответствующие свойства. Наблюдая за ногами Флори, за его движениями, Артемис заметил, что бесайдеец левша и обходит его справа. Флори уже пытался вывести Артемиса из равновесия серии джебов, как это свойственно левшам, но пока безрезультатно. Вот тогда-то он и начал сомневаться в себе и поддался влиянию Эмиралиса. Круг соблазнял его, призывал сделать что-то новое придумать нечто креативное, чтобы взломать защиту Артемиса. В этом семестре на курс «Круги и сплавы» записались всего лишь пять учеников — Сега, Матеус Винтерфолл, Вильгельм Баристон, Теган Мастертон и Кори Шима. Четверо слушали с восторгом, а пятый — Кори Шима, как обычно, смотрел в окно, словно лекция не вызывала у него ни малейшего интереса. Внезапно Флори решил сменить направление и двинулся в обход слева. Он, конечно же, понимал, что подставляется под удар правой Артемиса, но тем не менее рискнул. Эмиралис убедил его в том, что это хорошая идея. Словно подчеркивая сказанное «Лакспер», со светящиеся рамы круга вспорхнули несколько зеленых спектралов. «Мы все знаем, что произошло дальше». «Нельзя подставляться под круговой с оборота Артемиса Халберда», — профессор изобразила мощный раундхаус-кик. «Путь света, Йонгла Флори, закончился в том бою». Сега едва сдержался, чтобы не воскликнуть «О-то!», лекция и впрямь получилась вдохновляющая. «Есть вопросы, пока мы не закончили», — спросила профессор Ларкспер. Теган Мастертон вскинула сжатый кулак. Лакспер кивнула. «Профессор, вы комментировали множество исторических поединков и рассказывали о кругах, в которых они проходили. Но меня интересуют спектралы. Они постоянно кружат и светятся разным светом. Что они собой представляют? По выражению ваших лиц вижу, что это важный вопрос». Профессор вскинула бровь. «Итак, у кого-нибудь есть предположение насчет спектралов?» «Я слышал, что это духи», — сказал Матеус Винтерфолл посланные богами, чтобы присматривать за нами». Кто-то из учеников рассмеялся, но Ларкспер нахмурилась. «Так думает не только Матеус. Многие гривары по всему миру действительно полагают, что спектралы — это своего рода духи из потустороннего мира. Но это ведь неправда?» Теган Мастертон недоверчиво покачала головой. «Никаких духов не существует, и за нами никто не наблюдает, верно?» «Как сказать?» Ларкспер помолчала, обдумывая вопрос. «Со спектралами связано много тайн, и даже я, хоть и изучаю круги, сколько себя помню, знаю об этих созданиях далеко не все. Но давайте начнем с того, что нам известно доподлинно. Откуда они берутся?» «Из сплавов», — сказал Сега. Он точно знал, что каждый тип спектрала напрямую связан с типом сплава, к которому притягивается. «Это так», — подтвердила Ларкспер. Мы полагаем, что спектралы образуются в результате реакции, которая происходит при извлечении элементов из руды. Например, при выплавке рубелия рождаются красные спектралы. Рубелий притягивает спектралы, поэтому мы и видим, как они стекаются к кругу из этого сплава. Чем чище круг, чем меньше в нем посторонних металлических примесей, тем сильнее притяжение. Сега подумал о фиолетовом круге Мюррея, гибриде двух сплавов привлекающим загадочные спектралы цвета индиго. О самом Мюррея с начала семестра не было никаких вестей, но Сега легко представлял, как старый Гривор каждое утро полирует фиолу. «Но разве спектралов не было здесь до появления кругов?» — спросила Теган. «Я слышала истории о древних, сражавшихся в каменных кольцах, на которые падал свет. Да-дам, такие сведения имеются. Трудно сказать, насколько точны эти записи. Некоторые утверждают, что спектралы существовали с начала времен, что они возникли в результате реакции природных сплавов в глубинах Земли и океанских впадинах. За время учебы в лицее Сега успел заметить нечто странное. Чем больше он узнавал о каком-либо предмете, тем меньше понимал. Некоторое время назад казалось, что он начал вникать в сущность кругов, но теперь вдруг выяснилось, что вопросов становится больше, ответов меньше. Он посмотрел на коре Шима, заинтересовали ли его откровения учителя, но паренек, похоже, смотрел в какой-то иной мир. «Что ж, наше время почти истекло. Мы можем продолжить это обсуждение на следующем занятии», сказала Ларкспер. Сега встал вместе с остальными учениками, чтобы получить задание через Лайтдек. «Как всегда, на следующей неделе мы перейдем к новому сплаву», добавила профессор. «С Ониксом вы, вероятно, знакомы не очень хорошо». И на то есть веские причины. Сега новострелуши, помня свой опыт знакомства с Ониксом и Черным Светом на испытаниях, он постоянно задавался вопросом, расскажет ли профессор об этом таинственном сплаве в рамках своего курса. Оникс сжимает время. Прошлое — настоящее будущее. Сильный Ониксовый круг может связать их воедино. Сега помнил, как на третьем этапе испытаний просидел в роще железного дерева, судя по ощущениям, несколько недель подряд, а на самом деле продержался там меньше часа. «Я сражалась в Ониксовом круге всего лишь дважды на моем пути», — добавила Ларкспер. «Запомнилось мало. Это тоже один из эффектов сжатия времени. Некоторые рыцари, выйдя из Оникса, не помнят даже, как их зовут». Пока профессор говорила, в комнате потемнело, как будто тени, подобно плющу, поползли по тесным стенам. Зеленое сияние Эмиралиса рассеялось, сменившись новым странным светом. Описать его Сега толком не мог. Казалось, свет исчез вообще, словно новое излучение имитационного круга поглощало все, что шло от внешних источников. «Черный свет ониксового круга может сыграть с Гриваром злую шутку», Профессор заговорила тише. «Может вызвать потерю памяти и обострение памяти, замешательство, гнев, безумие. У нас отмечены случаи едва ли не всех известных заболеваний за последние. Иногда у них даже...» Слова то и дело пропадали, хотя Сега видел, как у профессора шевелятся губы. На периферию зрения наползала тьма. Он увидел самого себя, колеблющийся силуэт на краю имитационного круга. На спине отчетливо выделялось расползающееся по белой второй коже кровавое пятно. Он теперь находился снаружи. Прижавшись к окну, вглядывался через толстое стекло в потемневшую классную комнату. Он видел, как Ларкспер жестикулирует, привлекая внимание учеников. Видел круг, сверкающий, словно мокрый уголь. Видел темные спектралы, над его рамой поднимающиеся и разбегающиеся, подобно теням. Словно рваные клочья, спектралы парили над его головой и тянули к нему щупальца. Сяга хотел постучать в окно, предостеречь себя самого, но не смог ни пошевелиться, ни заговорить. Внезапно глаза встретились с его глазами. Два горящих желтых уголька пристально смотрели через окно. Кори Шимо. Сега запаниковал. Он терял контроль. Какая-то сила тянула его от окна. «Почему он здесь? Что можно сделать?» Сега глубоко вдохнул. Выдохнул, как катящаяся волна. Он снова вдохнул точно так, как показывал фармер. Выдохнул. Темнота рассеялась, вернулись шум и свет. Сега стоял на краю круга в тесной классной комнате профессора Ларкспер. «Надеюсь, к тому времени вы будете готовы к тестированию, которое пройдет в конце семестра. Как всегда, не стесняйтесь обращаться за любой дополнительной помощью». Все потянулись к выходу. Матеус бормотал что-то невнятное об опоздании в столовую. Сега повернулся к Коре Шима. Странный паренек все еще смотрел в окно. Поднимаясь по лестнице Валькирии к кабинету командора Эона Фарстеда, Мюррей прятал глаза и вообще старался остаться незамеченным. Пусть внешне это выглядело как безобидный визит к старому наставнику, привлекать к себе внимание и вызывать подозрения он не хотел. Пройдя в конец коридора на шестом этаже, Мюри увидел, что дверь кабинета открыта. «Командор Фарстед. Он вошел в комнату и огляделся. За последние несколько десятилетий здесь мало что изменилось и меньше всего стеллажи с заплесневелыми книгами. Хозяина кабинета видно не было». «Мюррей Пирсон так и думал, что тебя стоит ждать в ближайшее время». Голос донесся откуда-то сверху. Мюррей задрал голову и увидел старого гривара на верхушке лестницы, прислоненный к одному из книжных стеллажей. На плече у старика висел мешочек, из которого он достал книгу и поставил ее на свободное место в одной из секций. «Независимо от того, как много мы, по нашему мнению, знаем...» «Где-то всегда найдется пустое место», — изрек Эон и поставил на полку еще одну книгу. «Вы бы поосторожнее там, командор. Давайте я помогу». Мюррей подошел к лестнице и проверил, надежно ли она стоит. Падение с такой высоты наверняка закончилось бы для старика смертью. Эон усмехнулся. «Ценю твою заботу, рыцарь Пирсон. Но, возможно, мне следует счесть себя оскорбленным», не верим в мои силы и способности. — Нет, нет, я вовсе не это имел в виду. Я просто... — Мюррей запнулся. — Предлагаю помощь старику. Закончил за него Эон, медленно спускаясь. Мюррей наблюдал за ним с опаской. Чаще всего предложение помощи подразумевает какой-нибудь угол, где я никому не буду мешать. Опершись на руку Мюррея, Старик сошел с лестницы, прошаркал через всю комнату креслу и, тяжело дыша от усталости, откинулся на спинку. — Я невероятно правы. Сейчас я для всех помеха. Тем не менее останавливаться пока не хочу. — И правильно, командор, — сказал Мюррей, выпрямившись перед стариком. — Ты прекрасно знаешь, рыцарь Пирсон, что называть меня командором не следует, — эон... Жестом предложил Мюрую сесть напротив. Тот сел. «А вам не стоит называть меня рыцарем. Я ушел со службы десять лет назад». «Рыцарь остается рыцарем навсегда. Даже те древние, что похоронены в сырой земле под прелыми листьями, все еще рыцари, хотя они, безусловно, знавали лучшие времена», — проговорил Эон. «Скоро и я там буду». «Надеюсь только, что сойду в могилу с честью», — Мюррей кивнул. «На самом деле, Пирсон, хоть ты и отошел от активных дел и выкинул в лампа и тот трюк, ты больше похож на рыцаря, чем большинство из тех, кто расхаживает по коридорам башни». «Об этом я и пришел с вами потолковать», — сказал Пирсон. «Ты всегда нравился мне тем, что не ходил вокруг да около». Всегда действовал и говорил напрямик. Не то, что болтуны на этих совещаниях, где я трачу впустую мои немногие последние часы. — Речь идет о программе подготовки рыцарей, о том, как она осуществляется. Мюррей заколебался, плохо представляя, как перейти к интересующей его теме. — Конечно, я всего лишь скаут, но... — Я не вполне согласен со скаутской программой особенно с идеями дурака Калина. Но это не дает тебе основания принижать собственную значимость. Мы оба знаем, что ты не просто скаут, и я чувствую, что сюда тебя привел не собственный интерес, а забота о ком-то другом. — Да, здесь я из-за другого, — подтвердил Мюррей, из-за мальчика, которого нашел в этом цикле. Его зовут Сяго. Белые глаза Эуна засветились. «Да, знаю его. Паренек ходит на мой курс по кодексу. Очень восприимчивый для своих лет». Мюррей улыбнулся. Он и не подозревал, что Сега записался к Эуну. Возможно, те ночные разговоры в бараке не прошли даром. «Да, Сега особенный. Не знаю, сообщили ли вам, что произошло с ним во время испытаний». Должность Эона, как начальника лицея, кое-что значила, и Мюррей понимал, что недооценивать этот факт не следует. «Да-да, испытание. Можно говорить об аномалии, причем не единственной в этих испытаниях. Твой мальчик просто молочина. Как он выдержал тест, временем это нечто выдающееся. Детали я не знаю. Видишь ли, Калин и Мемнон... «Взяли за правило скрывать кое-какую информацию, хотя мой слух острее. Чем полагают эти двое?» Эун с лукавой усмешкой потянул замочку похожего на цветную капусту уха. «Не единственная аномалия?» — с интересом спросил Мюррей. «Вы имеете в виду, что кроме Сега с этим испытанием справился кто-то еще?» «Да, был еще один мальчик». Если Сега продемонстрировал на каждом этапе стратегию тонкого расчета, то другой он справился благодаря технике, основанной на грубой силе. «И кто же он?» — этот другой не удержался Мюрой. «Ты сам сказал, что пришел из-за одного Гривара. И этот Гривар Сега. Не хочу, чтобы ты отвлекался». «Вы правы. Я здесь из-за Сега. Хотел узнать, известно ли вам что-нибудь». «Эон, я видел все собственными глазами. В испытании со временем он продержался почти час. Я взял его из рабского круга. Думаю, парня привезли с островов, но он совсем не помнит, как попал в подземье. Какая-то бессмыслица». «Странные сейчас времена, Пирсон», — тихо проговорил Эон. «Как я уже сказал, после начала испытаний, цитадель оказалась на перепутье». «Пора делать выбор. Путь света или путь тьмы?» «Да. Не знаю, что здесь творится, но воняет тьмой. Похоже, правление дайме давит на цитадель. Я заглянул к Мемнану и Калину, их на месте нет. У них одно на уме. Все ради победы, во благо нации», — не скрывая злости, сказал Мюрой: «Вот только Сега в их игры не играет. Он другой». «Он живет по кодексу». «Да, согласен. Я понял это на моем уроке. Мальчик уже знаком с путем Гривара и хочет следовать им. Однако Сяга вышел из тени и сражается он не только в круге, но и с чем-то внутри себя. Ты должен помочь ему найти свой путь». «Как?» — спросил Мюрый в глубине души, надеясь, что мудрый старик даст прямой и ясный ответ. К сожалению, Пирсон, возраст действительно устанавливает пределы. Какая бы тьма не плела здесь свои козни, она не из моего времени. Она порождение новой эпохи. Эпохи, в которой, наверное, нет места для такого старого Гривара, как я. Мюррей опустил голову и вздохнул. Он и сам несколько десятилетий назад прошел курс «Кодекс боя» у этого человека. Эон внушил ему понятие о чести и верности, он указал путь вперед. Старик один из немногих людей в этом меченном тьмой мире, которым Мюррей может по-настоящему доверять. Если уж Эон Фарстед ничего не знает, то рассчитывать не на что». «Не отчаивайся», — сказал Эон, снова прочитав мысли Мюррея. «Что именно тебе делать, я сказать не могу. Но некоторое представление дам». Мюррей поднял голову. В его ситуации может пригодиться все. «Кодекс? Это нечто вроде одеяла!» Мюррей в замешательстве покачал головой. «Не уверен, что представляю, чем это мне поможет!» Эон усмехнулся и сощурил глаза, как в те далекие времена, когда Мюррей сидел в его классе. «Ты строго следуешь заповедям Кодекса. Ты стараешься жить в соответствии с наставлениями, написанными древними давным-давно. Мюрый кивнул, пытаясь не упустить логику старика. Но времена изменились, и мы оба должны это признать. Оглянись, посмотри, как живет лицей. У лицеистов, деки они смотрят обзор системы и получают информацию с табло. «А ведь согласно Кодексу, в жизни Гривара не должно быть места, инструментом и технологиям». «Да, но все же носить оружие им еще не позволено», — заметил Мюррей. «Я не говорю, что это плохо», — пояснил Эон. «Иногда то, что было написано давным-давно, требует новой интерпретации с учетом всех перемен». «Кодекс не должен быть жестким, как доска», которая может сломаться под давлением времени. Кодекс должен быть как одеяло. Должен менять форму, подстраиваясь под время, которое он покрывает. Мюррей на мгновение задумался над словами старика. — Так вы хотите, чтобы я поменял кодекс? И это каким-то образом поможет мне понять, что происходит с Сега? он снова усмехнулся. — Мюррей! «Даже в молодости ты обычно шел к решению своих проблем напрямик. Вот как сегодня, когда явился ко мне и открыто выложил, что у тебя на уме. Разумеется, я оценил твою откровенность и прямоту». «А как еще я мог это сделать?» — Мюрри пожал плечами. «Иногда кодекс нужно примерять к тому дню, в котором живешь. Сегодня тебе нужны ответы. «Ответы дать которые я не могу, но в цитадели есть те, кто знает больше, чем такой старик, как я. Те, кто все еще на службе. Те, кому ты не сможешь задать прямой вопрос». «То есть придется лгать?» — Мюррей снова покачал головой. «Как уличному торговцу? Следовать путем этого труса Калина Олбрайта, который вечно прячется в тени?» «Думаю, ты достаточно хорошо знаешь свой собственный путь. Твой путь с мальчиком. Ты должен помочь ему найти свое место в этом мире. И чтобы следовать по этому пути, вам понадобится кодекс. Только пользоваться им нужно не как доской, а как одеялом». «Как одеялом», — тихо повторил Мюррей.